Мировой судья лихо приземлился на опустевшую от лесной живности поляну. — Прилетел сокол наш ясный! — заворковала бабуся. — Отечество нашего спаситель! — Да полно бабушка! — засмущался Илья, соскальзывая с горыныча. Нашла спасителя. — Спаситель, спаситель, не сумлевайся! И сейчас вот за Марьюшкой в поход собрался, за дело наше, радеешь. Если папа за дело взялся, раскола до смут гражданских государству нашему бояться нечего. Так ведь, Гена? — Точно, — подтвердил зелененький домовой. — Позволь, позволь, — нахмурился капитан. — Какой еще раскол? «Какая смута?» «Пока никакой», — успокоила его ведьма. «А вот как спасет нашу Марьюшку какой-нибудь недоросль, да после свадьбы потребует полцарства, да начнет с царем-батюшкой собачиться насчет территории. У нас ведь народ такой, всяк кусочек пожирнее ухватить норовит». «Какая свадьба! Какие полцарства!» — зарычал Илья. Яга, невинно хлопая глазами, пустилась в объяснение, к концу которых Илья был готов рвать волосы на себе и на всех, кто подвернется ему в данный момент под руку. Гена начал потихоньку пятиться от своего кумира, Таким он папу еще не видел. Горынычу тоже стало неуютно. «Ну, вы тут беседуйте пока!» Еле слышно вякнул кто-то из членов судейской коллегии. Мировой судья, расправив крылья, взял резкий старт и понесся в сторону Нью-Посада. Это слегка охладило разбушевавшегося Илью, и он взял себя в руки. «Где этот чертов Буян? Как до него добраться?» всё скажу, родимый, все объясню», — успокоила его Ягуся, видя, что папа готов к конструктивному диалогу. «Вот тебе, Илюшенька, скатерка». «Вещь в дороге дальний просто необходимая!» «Нашута на мне!» «Проголодаешься, развернешь, все поймешь!» Тоном, не терпящим возражений, сообщила ведьма. «Не перебивай старших, время дорого. Там Марьюшка помощи ждет, а ты тут со старухой припирайся. А вот тебе клубочек, кинешь его на землю, Он и покатится, покатится, аж до моря океана Прямо до острова Буяна. Это до глубины души возмутило Кащея, Во все глаза пялившегося на экран подноса. Да это не спасательная операция, А пикник какой-то. Ишь, сколько насовали-то всего в дорожку. Да еще на серых... Ладно, бы на одном. Где, правда, жизни, я вас спрашиваю? Ведь и со мной, небось, три года назад так же боролся. Ишь, чужими руками-то. Нет, хоть до границы с басурманами, но пешочком-пешочком. А почему пешочком? Кощей злорадно улыбнулся. Что-то прошептал себе под нос и уставился на экран, довольно потирая руки. Илья затолкал скатерку в рюкзак, благодарно чмокнул старушку в щеку и, не успев взять клубочек из старческих рук, внезапно выпучил глаза, развернулся к егусе тылом и рванул так, что только пятки засверкали. — и куда? — ахнула старушка. — А транспорт? — Илья был уже на крайне полянки, он пытался обернуть голову, но какая-то сила не давала ему это сделать. Кощей заливался радостным смехом, удовлетворенно потирая руки. — Да ты что ж, так и будешь до моря бежать? — кричала я Гуся вот вслед. — А проводник? Она швырнула свой клубочек. И тут гигантскими прыжками понесся за льей, однако явно не успевал. — Ну, какие же вы, мужики, дураки, пьяные и влюбленные! — еночка налаживай сотовую, пора лютому знак подать. — Зачем? — удивился домовой. — Чтоб все под контролем было. — Информацию только из наших рук пусть кушает. А когда надо, мы ему и Дезу скормим. Телефон надрывался. вельзевул лениво потянулся к аппарату. Алле? Вам славянский шкаф не нужен? Поинтересовался чей-то не очень трезвый голос. Брови демона съехались к переносице. «Какой?» «Вот бестолочь!» Рыгнули в трубку. «Славянский!» До Вельзевула дошло. «Идиот! У Люцифера номер на тройку заканчивается!» Демон грохнул трубку на аппарат и сокрушенно покрутил головой. Дела упадшего ангела шли из рук вон плохо. Кадры его портились на глазах. Через полчаса настырный абонент дозвонился таки до Люцифера. — Вам камбусовская мебель не нужна? — Может, славянская? — насторожился дьявол. — Уже предлагал. Не берут, сволочи. — Пардон, это кто? «Глубоко законс... законсервированный этот корень, придумывать же блин на нашу голову!» «А, вспомнил! Квадратный корень из сорока девяти!» — хрюкнула трубка. «А ты кто?» «Хрен в пальто!» — разозлился Люцифер. «Шеф!» — умилились с другой стороны трубки. «Дохладаю! Птичка!» — оборзели мужики. «Вы чё, краёв не видите?» В трубке раздалось характерное бульканье, удовлетворённое кряканье и хруст. Огурчиком закусывает малосольным скотина. У дьявола сработал рефлекс Павлова, и он чуть не захлебнулся со слюной. «Я же предупреждал не пить на работе!» — ревкнул в трубку дьявол. «Шеф!» — прохрумтела трубка. «Я не могу выделяться из коллектива, это демаскирует». «Так что там наша птичка?» — стиснув зубы, прошипел нечистый. «Улетела». «Куда?» «Нахрень я знает». Пьяно хихикнул квадратный корень из сорока двеки. «Отключаюсь!» В трубке раздался звон бьющейся стеклянной посуды, и связь оборвалась. «И этот спился!» — закручилился Люцифер. «А такой агент был! Продержаться бы ему еще чуток до конца операции!» «Ладно, где там книжица-то моя?» Посмотрим, каким путем папа потопает».